Глава четвертая. В реальном мире, где я оказался после выхода, было раннее утро, и солнце готово было вот-вот показаться из-за горизонта. Я провел в локации практически всю ночь. Вход в нее, кстати, бесследно исчез после моего появления, чему я немного огорчился. Ведь добудь я ментальную защиту можно было бы смело возвращаться и просто загребать опыт лопатой, разгребая завалы мертвецов. Ну да ладно, главное, я добился своей цели и добыл последний ингредиент для усовершенствования своего оружия. Осталось поднять уровень рецепта до сотого, для чего необходимо набрать чуть больше 90 тысяч опыта. Чем я и собирался заняться в оставшиеся до турнира дни. Но сначала я достал из инвентаря доставшиеся мне драгоценные камни. Два, что поменьше, были сапфирами, а последний, самый большой, рубином. Сам-то не в жизнь до этого не догадался бы, но помогла наблюдательность, позволявшая получить краткую характеристику игровых вещей. Рубин я пока отложил, а вот сапфиры отправлю игроку, что должен был мне сделать еще четыре перстня хранителей маны. Бои с привидениями показали, что ее много не бывает, так что запас никогда не помешает. Кроме камней для рецепта нужны были кольца. Но их я без всяких проблем могу приобрести на аукционе. Там был до сих пор большой выбор, и особой популярностью они почему-то не пользовались. То ли рецептов с кольцами мало, то ли другие компоненты было тяжело достать, то ли самих колец слишком много попадается игрокам, не знаю но меня только радовала такая ситуация и я готов был если понадобится потратить около двух тысяч опыта для приобретения простеньких колец но сначала надо все точно узнать создав письмо владельцу рецепта я поинтересовался подойдет ему данный ингредиент и прикрепив один из сапфиров отправил послание адресату осталось дождаться ответа раз уж зашел в почтовый ящик написал письмо светлане поинтересовался, как у нее дела и рассказал о своих успехах в борьбе с зомби. «Боюсь, до самого турнира мы с ней не увидимся. А я собирался все эти дни почти безвылазно прерываясь только на сон, торчать в какой-нибудь локации, набирая опыт. А вот сегодня придется обойтись без сна. Потом наверстаю. Сейчас надо определиться с локацией для гринда». Гринд. Муторный и однообразный процесс перемалывания мобов. Достав смартфон, я чертыхнулся, сеть не найдена. А я хотел поискать для себя на карте в интернете подходящую локацию. Но ладно, все равно надо выбираться в людные места, хотя бы для того, чтобы взять поесть. Да и помыться не помешает после прогулки по диким местам. Где были ближайшие населенные пункты, я не имел представления. Поэтому просто решил возвращаться оттуда, откуда пришел. Здесь я мог хотя бы по игровой карте соориентироваться, куда идти. Определившись, я больше не стал мешкать и потрусил в сторону будущего завтрака. Пока добирался, пришел ответ. Сначала от Светланы, которая поздравила меня с победой и жаловалась на то, что свободного времени у нее нет совершенно. Она тоже готовилась к турниру, вот только в отличие от меня надеялась увеличить репутацию, которой ей пока не хватало для участка. Затем Когда я уже выбрался к людям, получил ответ от игрока с рецептом перстней для маны. Он писал, что сапфир вполне подойдет, и, если я пришлю кольцо, то он создаст мне еще один перстень, как и договаривались. Уровень рецепта, кстати, подрос у него уже до 58-го, что положительно сказывалось на создаваемых им предметах. Сразу же купив два кольца, вложил их в письма вместе с оставшимся сапфиром и отправил своему ювелиру. Всего через несколько минут после этого получил в ответе два новых перстня с красивыми синими камешками. Но главное было в другом. Благодаря им я почти удвоил свой запас манны и теперь, если понадобится, мог выдать за несколько секунд с десяток залпов каменного града. После этого, правда, придется около получаса дожидаться полного восстановления своего возросшего резерва. Но оно того стоило. Учитывая, что каждым залпом я мог точно поразить как минимум четыре цели, получается, за раз я теперь способен уничтожить до полусотни врагов. Если, конечно, они не будут хорошо защищены. В общем, для слабых целей каменный град был теперь равнозначен какому-нибудь заклинанию массового поражения. Был и еще один минус от моих обновок. Я вновь остался совершенно без свободных очков опыта. Сначала потратил почти 2000 на кольца, потом повысил до 50 уровень одного перстня, получив приятное сообщение. Кольцо-магический резервуар достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство – восстановление запаса манны кольца. Уровень – процент в сутки. Мелочь, конечно, но приятно. Второй перстень удалось улучшить только до 37 уровня после чего все что я заработал непосильным трудом было потрачено зато теперь я наконец то достиг сотого уровня заняв почетное 25-е место в рейтинге игроков по уровням немного опустился пока добывал осколок оружия ведь другие в это время усиленно качались пора это исправить направив все силы на получение опыта выйдя к деревеньке из которой я начал свое пешее путешествие к локации я по-быстрому перекусил возле уже знакомого магазина и, поинтересовавшись, где самый ближайший, более-менее крупный населенный пункт, в котором можно найти такси, отправился по указанному пути. На своих двоих, конечно же. Но в этих краях, учитывая мою скорость, такой способ наверняка был быстрее, чем если бы я был на авто. За несколько часов, добравшись до нужного мне места и оказавшись на окраине небольшого городка, Обратился к встреченной женщине и выяснил, что такси можно найти возле вокзала, как раз до которого должна была ехать стоящая невдалеке на конечной остановке маршрутка. Чтобы не бегать по городу вслепую, постоянно уточняя направление до вокзала, я, поблагодарив местную жительницу, решил последовать ее совету и занял место в маршрутке. Через некоторое время после короткого ожидания на остановке и поездке Я вышел на небольшой площади у здания вокзала. Чуть в стороне стояло несколько машин, рядом с которыми кучковалась группа водителей. Они-то мне и нужны. Не, Выражая общее мнение, протянул тощий водила, узнав, куда надо ехать. «Если б с утра, то еще можно было бы, а сейчас поздно уже. Пока довезу тебя, пока то все, уже и ночь, а по ночам, сам понимаешь». Не то чтобы я понимал, но нет так нет. Если никто не согласился, даже несмотря на обещание нормально заплатить, то не заставлять же их. Можно было бы посулить побольше денег, но у меня же не бесконечный запас. Да и не привык я ими раскидываться, лучше своим ходом доберусь. А там, глядишь по дороге, кто-нибудь подберет. Решив подкрепиться перед очередным забегом, я узнал у водителей, где тут можно поесть. На что они указали на вывеску кафе неподалеку. И зайдя в него и заказав себе наконец-то что-то горячее, принялся за обедом думать, что делать дальше. Пешком до дома или поездом попробовать. Второй вариант наверняка слишком долго, а может вообще не ехать домой. Найду где-нибудь тут рядом подходящую для гринда локацию и там покачаюсь. С одной стороны, неплохая мысль. Сколько времени сэкономлю? А с другой, дома все же привычнее, удобнее как-то. К тому же к турниру все равно придется возвращаться, не оставаться же здесь неизвестно насколько. «Слышь», — прервал мои размышления чей-то голос, — «это тебе в другой город надо». Я поднял голову и увидел стоящего у столика, за которым я обедал молодого парня с широкой дружелюбной улыбкой на лице. «Да», — отозвался я. Наверное, еще один водитель, который узнал новость от своих коллег, предположил я. Поэтому задал вопрос. «Что, можешь отвезти?» «Да без проблем», — подтверждая мои мысли, ответил он, подсаживаясь за мой столик и продолжая разговор. «Если с ценой договоримся». Ломить он не стал, поэтому сговорились на нормальной оплате, которая меня вполне устроила. «Давай тогда доедай», — сказал он. «Да пойдем к машине». Согласно кивнув, я быстро закончил с остатками обеда и вместе со своим новым попутчиком вышел на улицу. К моему удивлению, машины снаружи не оказалось. «А где машина-то?» — поинтересовался я. «Да тут, недалеко, за железкой. Я без машины был, когда про тебя узнал. Вот сразу к кафе и двинул. Тут ходу минут пять всего». Видимо, заметив тень неудовольствия на моем лице, он предложил если хочешь можешь здесь подождать но мне от гаража в объезд через мост оно намного дольше выйдет чем если мы вместе дойдем да нормально все идем просто я думал ты на машине а так то ничего страшного немного пройтись точно разомнемся малек с улыбкой кивнул парень соглашаясь со мной и показывая путь направился к мосту через железнодорожные пути По дороге он расспрашивал меня о том, каким ветром меня занесло в их городишко, да срочно ли мне нужно домой. Но я отвечал лишь в общих словах, да так, по делам был, домой как можно скорее надо, дела срочные. У меня в голове все зудела мысль, а может остаться, ведь я полдня потрачу на поездку до дома, а турнир уже вот-вот начнется, каждая минута на счету. Но и отказываться уже неудобно было. Да и есть ли тут поблизости подходящие локации. Впрочем, это можно проверить. Ведь сеть здесь уже ловится, и можно выйти со смартфона в интернет, посмотреть карту. Если что подходящее найдется, можно будет и остаться. А и в таком случае как-нибудь постараюсь договориться, чтоб без обид. Открыв карту, я и вовсе выпал из разговора, погрузившись в изучение местной карты локации. Поставив фильтр по уровням 80-90. Я нашел сравнительно недалеко, всего-то километрах в 20 от города, подходящее для моей прокачки место локация степи Сайгаков 87 уровня, рассчитанная на 8 игроков. Масса относительно слабых мобов в степи идеально для телепорта к каменной клети и каменного града. Плюсом к описанию локации было то, что она отмечалась пока не пройденной. Так что если закончу ее, мне еще и навык достанется». Хотя это, конечно, не главное. Первостепенной задачей было набрать как можно больше опыта для повышения уровня рецепта. Надеюсь, на его сотом уровне еще какое-нибудь полезное свойство проявится. Кроме отмеченной мною локации, были и еще вроде подходящие под мои запросы. Но лучше пока ничего не находилось. А возле дома я сдвинул карту и начал рассматривать уже те локации, что были у моего города. Лишь мельком поглядывая по сторонам и следуя за своим замолчавшим проводником. Мы как раз прошли мимо пары человек, когда я вдруг почувствовал удар по голове и меня бросило вперед, отчего я чуть не упал на землю. Вернувшись в реальность, я с недоумением оглянулся. Крепкий зараза! хмыкнул один из той парочки, что мы только что миновали, помахивая битой, что держал в руке. В моей голове мелькнула догадка, и я посмотрел на водилу, который меня сюда привел. Тот все с той же дружелюбной улыбкой на лице держал меня на мушке пистолета, стоя в нескольких метрах и перегораживая путь к выходу из подворотни, с другой стороны от парочки. «Ну как, здоровяк?» — сказал он, обращаясь ко мне. «Добром сам поделишься или помочь?» «У них что, с головой не в порядке?» — изумился я. «Что ж они на игрока прут?» Хотя на вокзал я на маршрутке приехал, ничего необычного. Воздушная твердь. Я поднял ладонь, вглядываясь в кожу. Синий узор, покрывавший мое тело под действием заклинания, был практически неразличим, проявляясь только в момент активации навыка. Информацию о своем нике и репутации я отключил, чтобы не привлекать лишнего внимания. Получается, на вид я обычный человек, и компашка даже не подозревает, что их ждет. «Не боись, ничего с твоими колечками не случится, мы за ними приглядим». Гоготнул бандит сбитый, видимо, неправильно поняв мой жест. «Уж кому тут бояться, так это бы вам надо», — подумал я. «Но поздно, ребята. Если репутация сама в руки идет, грех отказываться». «Действительно выстрелишь?» — поинтересовался я у и делая шаг в его сторону. «В ноги стреляй, смотря не завали!» — заволновались его приятели. Хорошки пишовать! огрызнулся тот. «А то я не знаю!» Бах! Раздался хлесткий звук выстрела, и пуля, срикошетив о мое бедро, с визгом отлетела куда-то в сторону, отраженная защитой. И ведь даже никаких сомнений. Похоже, это не первое их преступление. Хорош миндальничать. Телепорт перенес меня за спину приведшего меня паренька, и извлеченная из инвентаря дубина обрушилась на его бок. Тело с переломанными ребрами смело в сторону, впечатывая в стену какого-то сарая, после чего оно кулем свалилось на землю, не подавая признаков жизни. Я, не обращая внимания на его подельников, направился к поверженному противнику, собираясь собрать лут. Лут – игровой термин, обозначающий выпадающие из убитых противников ценности. Пока он не отправился на перерождение. Первым, отбросив в сторону глухо стукнувшую биту, прочь от меня ринулся ударивший меня в голову налетчик. Его приятель, прихлопнув раскрытый от изумления рот, почти сразу же ринулся за ним, отставая на несколько метров, но изо всех сил стремясь сократить этот разрыв. Каменные шипы, стремительно вырвавшись из-под земли, выросли на пути первого беглеца, и он, едва успев прикрыться руками, с разбега врезался в каменную колонну, отлетев от нее и упав на землю, что спасло его от выметнувшихся шипов. Каменный град, перебив ноги второму, бросил его на землю, где он пару раз кувыркнувшись, замер без движения. Убедившись, что никто не уйдет, я нагнулся над телом первого, вытряхивая все из его карманов. Он что-то сипло пробулькал кровью, приходя в сознание, но я не стал разбираться, продолжая бесцеремонно ворочить его помятую тушку. Задумался на секунду, брать ли тоненькую золотую цепочку с крестиком, что была на его шее, но возиться стало лень. Так что я, распрямившись с силой, опустил ногу на грудь юного бандита, проламывая грудину и разрывая сердце. Тот, дернувшись и кашлянув, разбрызгивая кровь, замер без движения, чтобы через секунду исчезнуть. Надеюсь, после возрождения он задумается о более достойном способе заработка. Второй бандит с перебитыми ногами уже успел к этому времени прийти в себя и приподнялся на руках, наблюдая за моим приближением. «Ты чё, охренел? Ты ж завалил его, тебе срок светит! Давай по-хорошему разойдемся. «Добром сам поделишься или помочь?» Я с улыбкой вернул реплику бандитов, неторопливо подходя. «Да, держи, Все нормал!» Достав бумажник, он вынул из него все купюры и протянул мне. «Спасибо!» Поблагодарил я его, забирая деньги и разнося голову залпом каменного града. «А ты сам отдашь или как?» Обратился я к последнему, что бушевал в клетке, пытаясь ее разломать. «Пошел на!» Довольно грубо ответил тот. «Ты еще пожалеешь!» Не став выслушивать угрозы, я телепортнулся к нему и, схватив раскаявшегося преступника за шею, Силыш швырнул тело на стену клети, насаживая на торчавшие из нее шипы. Пока он висел там, постановая, трепыхаясь и истекая кровью, я пошарил по его карманам, выгребая все деньги. После чего отправил и последнего злодея на перерождение, разнеся его голову заклинанием. Можно было бы, конечно, и проще от всех избавиться; достаточно было всего лишь одного залпа каменного града. Но в таком случае, мало того, что останусь без лута, так и еще и воспитательный момент этих смертей будет смазан. Нянькаться со всякими подонками я не намеревался. Призадумаются после смерти? Хорошо. Станут нормальными людьми. А нет, без всяких сожалений буду и дальше их убивать. Да уж, местных бандитов с нашими не сравнить. Думал я чуть позже, подсчитывая добычу. Едва с десяток тысяч набралось. Ну что ж, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. К тому же мне теперь не придется извиняться перед водилой из-за того, что я решил не ехать домой. Поездка отменилась сама собою. С небольшим трудом, но отыскав обратную дорогу, я вернулся к вокзалу и в этот раз без проблем, наняв такси, заехал сначала в магазин, где закупил продуктов на несколько дней, а затем доехал как можно ближе к выбранной локации для прокачки. Надеюсь, она меня не разочарует. Пробежав пару-тройку километров по окружавшей город Лесостепи, я достиг цели, оказавшись у входа в нужную локацию. Локация Степи Сайгаков. Не пройдена. 87 уровень. Максимум 8 игроков. Войти. Побросал на землю пакеты с едой и водой, что по дороге изрядно мне мешали. Эх, не догадался я в этот раз прихватить с собой рюкзак. Но ничего, главное на месте, и я мысленно нажал войти. Следующие пару суток я почти безвылазно провел в локации, набивая опыт. Прерывался только на краткие перекусы, да на недолгий сон. Вот и пригодился так долго сохраняемый мной навык спальный мешок. Привязывать умения я так и не стал, так как решил весь опыт пускать на рецепт. Но благодаря лету даже тонкая материя, возникшего из ничего мешка, помогала коротать короткие ночи. Ну и костер, само собой благо под боком была небольшая рощица. Локация вполне оправдала мои ожидания. Я за эти два дня набил почти 40 тысяч опыта. Да к тому же, один раз завершил прохождение, получив новый навык «Прием, пронзающий бросок для копий и дротиков, позволяет поразить несколько врагов». Для меня бесполезно, но разместив прием в обменнике, я получил довольно много предложений насчет него. Мне показалось, что копия с дротиками намного популярнее дубин. В итоге выбрал себе «Прием кольцо врагов для дубин отбрасывает ближайших противников». Минусами данного приема было то, что он действовал не только на врагов, но и на союзников, да к тому же потреблял много праны. Зато из плюсов – малое время перезарядки, всего пять минут и высокая эффективность. Помимо отбрасывания, прием наносил и физический урон который зависел от силы, а радиус действия – от ловкости и энергии. Пока не стал его привязывать, но в будущем он мне обязательно пригодится, и я не окажусь почти погребенным скелетами, как это было в прошлой локации. Однообразие прокачки прервало письмо от Светланы. Сначала я даже не понял, о чем речь. Она яростно ругала какую-то крысу, суля ей все небесные кары а напоследок припечатав «сучка крашеная». Как оказалось, поток ярости обрушился на журналистку, что брала у меня интервью. В репортаже, что на всю страну показали по телевизору, меня выставили негодяем, что бессовестно третирует доблестные силы правопорядка и уходит от ответственности, используя свои игровые возможности. В общем, типичный злодей из комиксов. Будет время найди ролик в инете. Это ужас просто. Она все переврала! Заканчивалось письмо. Честно говоря, я был удивлен. Мне казалось, что журналистка поняла, в чем дело, и пыталась докопаться до сути конфликта. Действительно, надо бы самому посмотреть. А так как проходить локацию до конца я все равно не планировал. По эффективности, время опыт в финал локации был хуже, чем ее основная часть то и нечего было ждать, так что я сразу же направился к выходу. Вбив в поисковике данные, я пошел по первой же ссылке. Странно, но ролик был уже удален. По второй ссылке тоже, и по третьей. Читая комменты, я, кажется, понял причину. Давно пора прижать этих хуёб... игровых, ставлю лайк. Какого хера? За что репу в минус? Бро, игра всех заминусовала кто какахи в игроков кидает, читай комменты ниже. Похоже, Гонева здесь. У нас единички сняло. Зато представь, сколько резанули автору. Тот -то он быстро слился, побежал репу набивать походу, а то кирдык. Но все же покопавшись, я смог найти фрагмент новостного сюжета, в котором описывались мои злодеяния. Якобы против меня на вполне законных основаниях было возбуждено уголовное дело, и проведен обыск, в ходе которого нашлись наркотики и деньги. Не, но деньги действительно были, пару тысяч на расходы. Но не уточняя сумму, подали это так, будто я наркобарон какой-то. Далее рассказывалось о том, что, будучи задержан сотрудниками правоохранительных органов для дальнейшего выяснения, по дороге, использовав игровые возможности, сбежал, жестоко при этом убив одного из стражей порядка и причинив ему значительный материальный ущерб. Это да, было такое. Но они первые начали. В общем, разочаровался я в показавшейся такой любезной при встрече журналистке. И пожалел, что вообще с ней говорил. Так как мои слова, где я признавался в убийстве и угрожал. Если меня вновь кто-то попытается задержать, что ж, пусть попытаются» были вырваны из контекста, переворачивая все с ног на голову. Но что сделано, то сделано, впредь буду умнее. Хотя, как мне кажется, это журналистам следует быть умнее. Если понемногу теряют репутацию даже те, кто поддерживает гонения на игроков, то что насчет самой журналистки? Жаль мне это не узнать. Отписавшись своей подруге, я успокоил ее ярость, описав ситуацию с репутацией. Что до общественного мнения, меня оно волновало мало, а больше ничего страшного и не грозит. Как оказалось, это было ошибкой, но об этом я узнал позже, а пока вновь вернулся к прокачке, до турнира оставалось всего пара дней. Турнир начался в 0 часов 00 минут по Гринвичу, когда я пытался прикормить в машине, везущей меня домой. Все же пришлось переплатить ради такого. Но о деньгах я не волновался. Спонсорами сегодняшнего заезда выступала давишняя шпана. И ранним утром я уже заезжал в родной город с интересом знакомить с новостями от тех, кто уже вступил в борьбу за победу на турнире. Вот что мне удалось узнать. На турнир допускались те игроки, что набрали 200 и более очков репутации. Победителями первого тура станет тысяча команд, что наберет наибольшее количество турнирных очков, получаемых в ходе соревнований. Длительность первого тура 5 дней. Команды формировались из любого количества игроков, но суть была в том, что все заработанные ею турнирные очки делились на количество участников. Поэтому и команды из одиночек и команды численностью хоть даже в сотню человек имели равные шансы на победу. Способы заработка турнирных очков были разные. Основной – пройти появившуюся локацию лестницы. Еще можно было участвовать в тотализаторе или в боях на арене. Но для ставок или боев нужны были очки, так что лестница в первую очередь. А еще команде, набравшей наибольшее количество очков за сегодня, полагался приз. Который, конечно же, должен стать моим. Все предпосылки для этого были. За изматывающие четверо суток я набил 94 тысячи опыта и поднял уровень рецепта до 99 уровня. Сейчас в рейтинге я занимал первое место, вернув самого первого на соответствующее этому нику положение. Подозреваю, столь быстрое продвижение вверх мне обеспечила высокая репутация. Ведь никаких особых ухищрений при своей прокачке я не использовал. Просто выкашивал раз за разом волны несущихся на меня, выставив рога сайгаков, отличавшихся от своих реальных собратьев размерами. Очень сильно отличающимися. Больше похожих на лосей, вот только очень резвых. В общем, достигнув общего 110 уровня, мне не хватало буквально несколько тысяч до сотого уровня рецепта, которые я намеревался получить, отписавшись всем заказчикам, желавшим улучшить дубины. А таких набралось уже 14 человек. Цену за улучшение я установил в 3000, и как я видел, несколько человек уже ответили, прислав мне опыт и ингредиенты. Но я не торопился. Сначала ванна, завтрак, кофе, а только потом этот волнующий момент повышения рецепта до сотого уровня. Что нового принесет очередной скачок улучшений? Те немногие, что к этому уровню преодолели планку в 100 уровней навыка, говорили о значительных улучшениях, прямо-таки невероятно его усиливающих. Несмотря на принятое решение, любопытство зудело где-то внутри меня, подстегивая поскорее разделаться с делами и приступить к улучшению рецепта. Но все же я сумел удержаться и, отмытый до блеска, плотно позавтракал яичницей, после чего выпил чашку взбодрившего у меня крепкого кофе. Несколько суток недосыпат давали о себе знать. Что ж, теперь пора. Я открыл почту. Уже восемь человек из четырнадцати прислали опыт и все остальное. А двое из них, помимо этого, уже настрочили несколько гневных писем, где требовали шустрее шевелиться, так как дубины их у меня, и они ждут не дождутся, когда же я верну им оружие. Упс, что-то я не подумал об этом сразу пока я тут кофе гоняю, у них прокачка встала. Получив с этой парочки шесть тысяч, тут же вложил недостающий опыт в рецепт. Редкий рецепт улучшения дубины достиг сотого уровня. Приобретено новое свойство синергии. Почитав описание, я был впечатлен. Новая фича позволяла выжимать из ингредиентов все, что только возможно. Например, «Если предназначенная для улучшения дубина имела, как в моем случае, три дополнительных свойства – кровотечение, усиление урона и оглушение, то теперь мне не надо было выбирать какое-то одно, перенося его на новое оружие с безвозвратной потерей всех остальных качеств. Поэтому я по-прежнему выбирал одно свойство. Но вот теперь все остальные не пропадали. Они усиливали выбранное. Мало того…» Я мог хоть все лишние дополнительные особенности пустить на улучшение одного, самого необходимого, или нескольких. В общем, теперь при улучшении каждое из свойств компонентов шло в дело, позволяя настраивать результат как угодно. И это помимо того, что на сотом уровне я получал полуторное улучшение всех имеющихся качеств. Просто не терпится узнать, каким станет мое оружие при улучшении. Но сначала клиенты. Я и так заставил их заждаться. Поэтому, применив навык, я разложил в ячейки появившиеся панели компоненты первого из отписавшихся и запустил преобразование. Ингредиенты были самыми обычными, поэтому особо сильными характеристиками не обладали. Основным было уже имевшиеся у дубины свойство шипы, помогающие только против брони. Кожа со слитком подарили небольшое увеличение урона а осколок оружия – остроту, идеально подошедшую шипам. Затем было второе улучшение, третье. Несколько раз попадались и редкие ингредиенты, дарящие необычные свойства. В этом случае приходилось списываться с заказчиком, выясняя его предпочтения насчет результата. Ведь возможности модификации были весьма широки. В общем, все это затянулось почти на целый час. Но в итоге я совсем разделался, имея в прибытке 36 тысяч опыта. Куда его деть, подумаю чуть позже. А теперь, наконец-то, знаменательный момент улучшения моего собственного оружия, прошедшего путь от простой ржавой арматуры до сияющего высокоуровневого оружия настоящего рыцаря. Это я про себя. Применив навык рецепта, я разложил в ячейки редкие ингредиенты. В первую выделанную кожу лютоволка, во вторую слиток небесного металла, еще в одну осколок проклятого оружия. В центр я поместил свою верную дубину, после чего сразу же возникло меню модификации, которые я начал изучать. От дубины я мог взять увеличение физического урона, кровотечение или оглушение, от кожи скорость или взрывную регенерацию. Слиток давал урон молнии или ослепления а осколок – ослабление или вампиризм. От своего оружия, чуть подумав, я взял обычное увеличение урона. Как я убедился, лучше хорошенько вдарить по голове, разбрызгивая мозги, чем надеяться на шанс оглушения. Да и кровотечение полезно разве что только в долгом бою, а у меня в основном таких не бывает. В общем, беру самое обычное усиление урона. Кожа лютоволка уже заставила меня задуматься скорость или регенерация и то и другое, как я помню, способно было доставить изрядно проблем противнику. все же, наверное, скорость. а для лечения у меня есть заклинание. слиток однозначно урон молний. ослепление, конечно, тоже заманчиво, но взять, к примеру, мое недавнее столкновение с призраками. уверен, будь у меня тогда с собой наносящее магический урон оружие, мне пришлось бы намного проще. На осколке опять задумался: Вампиризм мне может заменить опять же та же лечилка, да и к тому же, он будет пропадать впустую, если я буду полностью здоров. А вот ослабить противника никогда не будет лишним. Но окажись я в толпе противников, в такой ситуации с вампиризмом я буду просто непобедим, подлечиваясь с каждым ударом. Быть непобедимым очень хотелось, поэтому все же выбрал кражу вражеских жизней. Теперь надо решить, что усилить за счет оставшихся неудел свойств. Что-то одно или все поровну? И если одно, то что именно? Я склонялся к скорости и к молнии. Или может стать еще непобедимее, вложив все в вампиризм? В конце концов выбрал, пусть будет молния. Все улучшения только в нее. Приняв решение, я активировал старт выбранных улучшений. Кожа, выпрыгнув из своей ячейки, пулей метнулась к дубине, плотно обвивая ее рукоять. Слиток, потрескивая синими искрами, размяг и переполз к оружию, обволакивая его сетью крошечных молний. Осколок, распавшись в темное облако праха, взвился маленьким торнадо и после короткого путешествия втянулся в подрагивающую и искрящую дубину. После чего все постепенно успокоилось и, поднявшись из гнезда, Потяжелевшая дубина перекатилась ко мне, приглашая взять себя в руки. Острые лезвия на ее утолщении пропали, сменившись случайными редкими сполохами, потрескивающих искр. а сама она стала раза в полтора больше прежнего, вызывая уважение к ее владельцу и немного ужаса цвет ее стал абсолютно черным. Не таким черным, как черный телефончик, а таким, как беспросветная тьма глубокой бездны. Весь свет, падавший на дубину, бесследно исчезал в этом мраке, не порождая ни бликов, ни отражений. И тем более яркими казались на этом фоне ветвистые фиолетовые молнии, с треском проскакивающие в ее темной глубине. Лишь ближе к рукояти из темноты вырывались золотые паутинки, постепенно свивающиеся в толстые нити, вместе с полосками кожи, формирующие удобную и ухватистую ручку оканчивающуюся прекрасным узорным набалдашником, в который так и просился бывший при мне Рубин. Интересно, есть ли подобного рода умельцы? Надо будет поискать на форуме. Но любовавшись модифицированным оружием, я изучил его свойства. Редкая темная дубина молний. Обладает усиленным физическим уроном, магическим уроном от молний, дарит скорость и вампиризм. Физический урон оставался основным, увеличившись в три раза по сравнению с прежним, за счет того, что каждая единица моей силы теперь давала больший дамаг. Магический урон, тоже зависящий от силы, был слабее, но все же в итоге даже выше, чем от моей прежней дубины. Скорость зависела от ловкости и сейчас обещала прибавку в 3,5%, плюс процента за каждую единицу ловкости. Немного, конечно. Но даже такая малость может подарить победу, ускоряя скорость реагирования на опасность. Интересно будет испытать это свойство в бою. Ну и вампиризм был связан с энергией, восполняя здоровье в размере 35% от урона плюс сотая за каждую единицу энергии. Кажется, мало, но после тысячи ударов общая цифра становилась вполне весомой. Да уж... «Редкое оружие – это вам не ржавая арматура. Теперь пришло время испытать новый девайс на турнире. Но сначала надо разобраться с опытом, что остался у меня после выполнения заказов. Прежде чем соревноваться, надо усилить себя по максимуму. В первую очередь привязал к себе прием кольцо врагов и тут же поднял его до 50 уровня, потратив всего чуть-чуть более трех с половиной тысяч». Прием кольцо врагов достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство ошеломления. Но с этим все понятно. Ближайшие враги разлетаются по сторонам, плюс имеют шанс получить дебаф ошеломления, который мне уже не раз доводилось испытывать на своей шкуре. Довольно неприятное ощущение, гарантированно выводящее из боя на некоторое время. Также опыт забрало повышение до 50 уровня умения «Перевод маны в прану». В связи с еще одним приемом это стало необходимым. Умение «Перевод маны в прану» достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство «Продвинутая конвертация». Полученное улучшение увеличивало количество получаемой праны пропорционально характеристике интеллект, что для меня было полезным, Ведь интеллект – одна из моих важнейших характеристик. В общем, курс преобразования сейчас был чуть более 1 к 5. Надеюсь, с этим новым приемом, на который уходит так много праны, мне будет хватать манны для конвертации. С учетом этого увеличил и последнее кольцо с моим магическим резервуаром до 50 -го. Теперь все четыре кольца были одного уровня. Что еще? «Пожалуй, последний прием тоже надо до 50-го догнать, получив новые свойства». «Прием, оглушающий удар, достиг 50-го уровня. Приобретено новое свойство калечащая травма». «Ну что ж, неплохо. Калечить это я люблю». В описании говорилось, что прием повышал вероятность нанесения, как понятное записание, колечащих травм. Ноги там переломатели, ребра. В общем, мне понравилось. Хороший аргумент при спорах. Напоследок поднял отстающие характеристики ловкости и энергии до 50, потратив на это около 5000. Характеристики, конечно, не давали никаких новых свойств на 50 уровне, но как-то уже привык к этой цифре. Ловкость с энергией нужны для раскрытия потенциала новых свойств моего оружия. Чуть подумав, увеличил до 50 и дух. Это прибавит немного маны и здоровья. Ну а весь остаток вложил в увеличение интеллекта, что был основой для моего самого эффективного уникального заклинания «Насос». И силы, которая отвечала за основной урон оружия. Поднял их ненамного, всего до 52 уровня, но на большее опыта уже не было. С каждым уровнем повышения даются все сложнее и сложнее. Вот теперь все. Потратив все заработанное, пора наконец-то отправляться на турнир. Спустившись по лестнице, уже привычно проигнорировал маршрутку и помчался к центру города, где у Круга Возрождения находился вход в турнирную локацию. Мой стремительный забег не останавливали даже красные огни светофора. Я едва заметной тенью перепрыгивал с одной стороны улицы на другую с помощью телепорта. Интересно, это нарушение правил дорожного движения или все же нет? В одном я нисколько не сомневался. Попадись я на глаза ДПСнику, однозначно буду нарушителем. Но в этот раз со служителями закона я не столкнулся и через пару десятков минут прибыл на место. Локация турнирная. Требуется репутация выше 200. Войти? Войти. Отступление. Звонок из областного центра в муниципальное управление МВД. Вот скажи мне, тебя в конец твоя работа заеб... Уйти хочешь? Так это я быстро устрою. Вылетишь как говно при поносе. Никак нет, товарищ полковник. Какой я тебя на... Товарищ? Со своими товарищами ты водку пьешь, даба пользуешь, а больше от тебя и толку нет. Какого... В вашем городе какой-то задрот твоих сотрудников мочит. И почему я об этом не от тебя узнаю? Где сейчас этот мудак? Не могу знать. Следственная группа все еще работает по этому делу. Вот что ты мне пиз... Журналюшка его нашла, а ты нет. Работает он. Чтоб завтра. Нет, уже сегодня доложил, что у тебя по делу. Все ясно? Так точно. Немного сбавив тон, полковник продолжил. Мне с министерства звонили, и кроме того, что за тебя звездюлей дали, намекнули. Надо показать, что власть в стране держит все под контролем. Так что хочешь, полюбовно с этим задротом договаривайся. Хочешь, армию привлекай. Мы уже с ними поговорили насчет этого. Но он должен шелковым у тебя стать, все ясно? Выполняй. И не дай бог.